Глава 14. О загадочном исчезновении и разрушительных поисках На следующий день, отсидев в школе последний урок, Светлик, как обычно, направился к бабушке. Возле подъезда его поджидал Родька. «Вот это да!» — обрадовался Светлик. «То откуда здесь?» «Папа подвез. Еле уговорил его. Он сейчас у бабушки обедает», — торопливо заговорил брат и порывисто схватил Светлика за рукав. «У нас беда! Чик потерялся!» «Как потерялся?» — Светлик застыл на месте. «Ну как можно потеряться? Взял и потерялся. Был, а теперь нет. Убежал, что ли? Может, и убежал, а может, просто спрятался». «А ты его искал?» «Искал, конечно. А где ты его на ночь оставил?» «На столе в нашей комнате», — ответил Родька. «Около настольной лампы положил, а утром его там уже не было». «Надо было его запереть куда-нибудь», — с досадой сказал Светлик, «чтобы он не выбрался, а со стола сбежать легче легкого». «Откуда я знал, что он такой бегучий? Ты же мне не сказал, что его запирать надо!» «А утром из вашей квартиры кто-нибудь выходил?» «Конечно! Папа с мамой ушли на работу, а потом Аринка поехала с классом в цирк!» «Ну вот! Он, наверное, выскользнул с кем-нибудь!» «Постой, а тебя что, одного оставили?» — удивился Светлик. «Ну это же ненадолго! Я еще спал, когда все ушли, а в обед пап приехал меня проведать», — пояснил Родька. «Что будем делать?» «Искать! Что же еще?» — сказал Светлик. «Может быть, он до сих пор у тебя дома?» Из подъезда торопливо вышел дядя Женя в распахнутой куртке и без шапки. «Привет, Светлик! Родик, садись в машину, поехали!» — позвал он. «У меня обед заканчивается!» «Папа, пусть Светлик к нам поедет. Мы вместе поиграем!» — бросился к нему Родика. «Его же бабушка ждет. Обед погрела!» «Я в школе поел!» — поспешно сказал Светлик. «Я сейчас ей позвоню, что с вами уехал, и маме позвоню. Можно?» «Папа, пожалуйста!» — законючил Родька. «Ну, папа!» «Ну, садитесь, что с вами делать?» — развел руками дядя Женя. «Только кто тебя вечером забирать будет?» Светлик нахмурился и промолчал. Он стащил с себя рюкзак и забрался в машину на заднее сиденье рядом с Родькой. Его сердили такие разговоры. «Кто забирать будет? Давно пора одних отпускать, не маленькие уже, восемь лет почти!» «Остановка за домом, не заблудишься!» А сесть в автобус и вылезти из него через четыре улицы сможет даже дошкольник. Ариша вон давно одна ездит к бабушке. Уже целый год. — Со шкафа не прыгать, на люстре не качаться, — пошутил дядя Женя, высадив их возле дома. — Поиграйте в спокойные игры. Гулять не ходите, а то нас и отморозите. Сегодня очень холодно. Скоро приедет Ариша и проследит за вами. Родик, ключ у тебя? Родика с готовностью показал ключ. Дядя Женя кивнул и уехал. Оказавшись в детской, Светлик прежде всего тщательно осмотрел стол. Потом стоящие поблизости стулья и комод. Затем принялся за Родькину кровать. Поднял подушку, потряс одеяло, даже под простыню заглянул. Человечка не было. «Я уже там искал», — сказал Родька, бороздя животом пол под кроватью. «И здесь искал, и в других местах тоже. Я даже звал его. Все бесполезно». «А у Ариши искал?» — спросил Светлик. «Под подушкой или под матрасом?» Что ему там делать? Надо везде смотреть. Ротика вскочил на ноги и бросился к кровати сестры. Тоже нет, — подытожил он, основательно переворошив постель. А в шкафу искал? Так все дверцы закрыты. Ты не знаешь, Чика, он вон какой проворный. Не заметишь, как заберется куда-нибудь? Шкаф могли открыть утром, а потом закрыть. Ну ладно, давай и там поищем. Через несколько минут детская превратилась в настоящие руины. Дверцы шкафов были открыты, постели перевернуты, ящики выдвинуты, а все их содержимое валялось посреди комнаты огромной живописной кучей «Нет его здесь», — вздохнул Родька, топчась по разбросанным вещам. «И вообще во всей квартире нет. Если бы был, уже бы отозвался. Увидел бы, что мы его ищем». «Может, ты его обидел?» — предположил Светлик. «Ты же знаешь, какой он обидчивый». «Да не обижал я его!» — воскликнул Родька. «Он и не оживал больше вчера!» Ариша ничего про него не говорила? Может, смеялась над ним? Нет, не смеялась. Наоборот, даже согласилась его с собой в Москву взять. Согласилась? Ну да. Сказала, ладно уж, возьму, если будешь всю неделю в нашей комнате вместо меня убираться. И ты пообещал? Пообещал, куда было деваться. Она же вредная, по-другому не соглашалась. Да ладно, ради Нового года можно и потрудиться немного. Ну вот потом мы спать легли, я Чика на стол положил, и все, он пропал. Огорченный Светлик уселся на Родькину кровать. Вернее, на то, что от нее осталось после очень тщательных поисков. потому что он того? Сам в Москву поехал?» — предположил Родька. «Как это сам?» «Ну, сам. Сюда же он как-то добрался». «Сюда он случайно добрался, а обратно, может, и не получится». «Вдруг его увезут в другую сторону от Москвы, и он не успеет на свою елку до Нового года». «Представляешь, что тогда будет?» «Даже представлять не хочу. А если кто-то найдет его и оставит себе, спрячет так, что Чик не сможет выбраться. Без нас он в опасности, и надо его поскорее найти». «Да где же его искать? Ходить по улице и спрашивать, кто увидел живую елочную игрушку?» «Может, он в сугробе где-нибудь. Одевайся, пошли посмотрим». Братья кинулись в прихожую к курткам и ботинкам, но в этот момент в квартиру вошла Ариша. «Вы куда собрались?» – нахмурилась она, стягивая перчатки и растирая замерзшие руки. «Там мороз! Папа сказал, чтобы вы сидели дома, а я за вами приглядывала!» «Ну и приглядывай, кто тебе мешает?» – буркнул Родька. «Можешь вакуну смотреть!» «Вам гулять не разрешали!» Ариша вцепилась в Родькину шапку, не давая ему ее надеть. «Бестолковые шмакодевки! Я сейчас папе позвоню!» «Отдай!» — закричал Рочка и силой рванул шапку на себя. «Я сам ему позвоню и расскажу, что ты рвешь мою одежду!» «Мы недолго!» — завопил Светлик, стараясь перекричать их обоих. «У нас Чик пропал! Мы будем его искать!» «Какой еще Чик?» — гаркнула Ариша, все же выдров шапку из рук брата. «Вчера тебе объяснили! Чик! Мальчик с пальчик! Наша игрушка!» — завопил в ответ Рочка. «Я тогда без шапки пойду! Тебе же хуже!» Он взялся за ручку двери, но Ариша вдруг на удивление спокойно сказала. «Ничего искать не надо. Никуда ваша игрушка не пропала. Раздевайтесь».